Ее слова оттолкнули его на это, а, вернувшись, он не упрекнул ее ни единым словом. Пока его не спросят, он сам никогда и не заговорит о том, что пришлось ему испытать. Он держится с миссати внимательно и с достоинством, с остальными членами ее семейства просто и сердечно. Но ее тогдашние уколы ранили его. «Ох, эта ручка, казалось, говорит его взгляд и все его поведение».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 И вот уже в квартире на Саунд Гэмптон-Роу мы видим сияющее от радости лицо мистера Ламберта, явившегося проведать своих молодых друзей и сообщить им, что с минуты на минуту ожидается приказ, согласно которому мистер Гарри Боррентон будет произведен в чин прапорщика второго батальона, входившего ранее в состав 20-го полка Кинсли и участвовавшего в сражении, ныне переформированного в самостоятельный полк 67-й. Сам полковник Кинсли находился со своим полком во время похода. Он был далеко у острова кейп бретон и под Дуисбургом отбивал у неприятеля те самые пушки, прибытие которых в Англию вызвало такой восторг.